На другой день я спускался в подвальный этаж домишка Рядом с трактиром Молдавии на живодерке В квартиру Глазова В темных сенцах, куда выходили двери двух квартир Стояли три жалких человека, одетых в лохмоте Четвертый в крахмальной рубахе и в одном жилете Из большой коробки посыпал оборванцев каким-то порошком Пахло чем-то знакомым Здравствуйте, Глазов! Крикнул я с лестницы А это вы, Владимир Алексеевич, сейчас Только пересыплю этих дьявол И он бросал горстями порошок за ворот За пазуху, даже за пояс брюк Трем злополучникам Несчастные ежились, хохотали От щекотки и чихали Ну подождите, пока не повылазят А мы пойдем, пожалуемся И он отворил передо мной дверь В свою довольно чистую квартирку Что за история, спрашиваю Переписчики пришли Серьезно ответил мне Глазов Сейчас заказ принесли срочный Так в чем же дело? О, персидской ромашкой я пересыпаю А без этого их нельзя Извините меня, я сейчас оденусь Он накинул пиджак Элен, ко мне мой друг пришел Писатель Приготовь там закусить, да иди сюда Из спальни вышла молодая особа С попельотками в волосах И следами грима и пудры На усталом лице Простите, у нас беспорядок Жорж возит с отрыванию С переписчиками Сидят и чешутся На 40 копеек в день персидской ромашки выходит а то без нее Такой зоологический сад из квартиры сделают Что сбежишь Они из собачьего зала Глазов перебивает Да, великое дело персидская ромашка Сам я это изобрел Сейчас их осыпешь И в бороду, и в голову, и в белье У которых есть Потом полчасика подержишь в синях И все в порядке Пишут, не чешутся И в комнате чисто Так говорите, без персидской ромашки И пьес не было бы Не было бы Ведь их квартиру пускать нельзя без нее А народ они грамотный и сцену знают Некоторые бывшие артисты В два дня пьесу стряпаем Я явление, другое явление Третье явление и кипит дело На живодерке помещался собачий зал жана да Габриэль По словам самого жана Габриэля Он торговал напитками по двум столу С 7 утра до 11 вечера по Питейному, а с 11 вечера до 7 утра по Похмельному. Вечером в 11 часов лавка запиралась, но зато отпиралась коморка в Синях, где стояли два громадных сундука, один с бутылками, другой с полубутылками. На вымыс торговали через форточку. Покупатель постучит с заднего двора, сунет деньги молча, и молча получит бутылку. Форточка это называлась шланбой. Таких шланбоев в Москве было много. На Грачевке, на Хитровке и на окраинах. Если ночью надо достать водки, подходи прямо к городовому, спроси, где достать, и он укажет дом. Возвращаясь часу во втором ночи с малой грузинской домой, я скользил и тыкался по рыцарям тротуаров живодерки. Около одного из редких фонарей этой цыганской улицы Меня кто-то окликнул по фамилии И через минуту передо мной вырос весьма Отрепанный, небритый человек с актерским лицом Знакомые черты, но никак не могу припомнить Он назвался Запутался, брат Запил Второй год в собачьем зале пребываю Сцену бросил Переделатые пьес занимаюсь. Я помнил его молодым человеком, талантливым начинающим актером, и больно стало при виде этого опустившегося бедняка. Пух дрожит, глаза слезятся, челюсти не слушаются. Он ухватил меня за рукав и торопливо зашагал по обледенелому тротуару. На углу переулка стоял деревянный двухэтажный дом, и рядом с ним старый флигель с казенной зеленой вывеской винная лавка. Мы остановились у ворот. Актер стукнул в калитку. — Кто еще? — прохрипели со двора. — Сезам, оттворись! — ответил мой спутник. — Кто? — громче хрипело со двора. «Шланбой — Шланбой! По этому магическому слову калитка оттворилась, со двора пахнула зловонием, и мы прошли мимо дворника в тулупе, на крыльцов лиделя и очутились в сенях. Держись за меня, а то загремишь Предупредил меня спутник Роли переменились Теперь я держался за его руку Он отворил дверь Пахнуло теплом Ужасным зловонным теплом жилой трущобы Картины достойные описания Маленькая комната, грязный стол С пустыми бутылками Освещенный жестяной лампой Налево громадная русская печь А на полу в повалку спало более десяти человек Обоего пола в Так тесно, что некуда было поставить ногу, чтобы добраться до стола. — Вот и дома! — сказал спутник и заорал диким голосом. — Просинитесь, мертвые! Восстаньте из гробов! Мы водки принесли! кучи лохмотьев зашевелились послышались недовольные голоса, ругань, а он продолжал — Мы водки принесли! — и полез на печь. Аркашка, ты? Послышалось с печи. А с полу вставали, протирали глаза, бормотали. Ну, где, где, где водка? Дайте, черти, воды горло пересохло. Стонала полураздетая женщина с растрепанными волосами, матово-бледной, синяком на лбу. С печи слезли грязная, морщинистая старуха и оборванный актер, усиленно старавшийся надеть пенсне с одним стеклом, другое было разбито, и он закрывал глаз, против которого не было стекла. «Тоже артист и автор», — рекомендовал Аркашка. Я рассматривал комнату. Над столом углем была нарисована нецензурная карикатура, изображавшая человека, который, судя по лицу, много любил и много пострадал от любви. Под карикатурой подпись «Собачий зал жана де Габриэль». Здесь жили драматурги и артисты, работавшие на своих безграмотных хозяев.